Часть третья. Глава первая. Как я и предполагала, Саманта ожидала меня в нашей комнате общежития. При виде меня она искренне обрадовалась, подскочила и крепко меня обняла. «Ну, наконец-то пришла!» Счастливо выдохнула она. Чуть отстранилась, одарила меня испытующим взором и с тревогой поинтересовалась. «С тобой все хорошо?» «Ага, все отлично!» Хмуро бросила я, на всякий случай пониже натянув рукав в платье, лишь бы Саманта не увидела весь татуировки на моем запястье. «Где ты так долго была?» затараторила Саманта. «Экзамен давным-давно закончился, а ты словно сквозь землю провалилась. В столовой на обеде я тебя так и не дождалась. Думала, что ты сюда вернулась. Здесь тебя тоже не было. Я к госпоже Эрентей срванула. Ух, ну и злющая же она сейчас. Даже говорить со мной не стала. Приказала выйти из ее кабинета и не показываться на глаза до следующего семестра. Пришлось мне сюда вернуться. Не представляешь, как я за тебя переживала» и вновь сжала меня в своих объятиях. Я растроганно шмыгнула носом. «Как же приятно, когда есть человек, который так волнуется за тебя!» «Я тоже теперь волнуюсь за тебя!» прозвучало в голове. «Конечно, я не совсем человек, но так еще лучше!» «Саманта, все нормально!» чуть мягче проговорила я и похлопала подругу по плечам. «Я жива и здорова, и это главное!» «Это точно!» Саманта позволила себе робкую улыбку, но тут же вновь посерьезнела. Спросила с жадным любопытством. «Так где ты всю ночь пропадала? Ты мне так и не рассказала. И что у тебя с королевским аудитором?» «А почему ты думаешь, что у меня с ним что-то есть?» Немедленно насторожилась я. «Ну, он по какой-то причине знает твое имя», промямлила Саманта. Возможно, меня бы удовлетворило такое объяснение, но смутил слабый румянец, неожиданно окрасивший щеки подруги. Саманта укоризненно протянула я. Говори на чистоту. Та покраснела еще сильнее, что доказывало верность моей догадке. Отступила от меня на пару шагов и стыдливо потупилась. Чем дольше длилась пауза, тем больше я не хотела, чтобы она отвечала на мой вопрос. «Сдается, я уже догадываюсь, что Саманта собирается сказать». «Ты только не подумай, что я специально подслушивала». Наконец, неохотно начала она. «Если хочешь знать, то я вообще уверена, что это какая-то несусветная чушь. Кто в здравом уме будет верить сплетням? Это... это обида в них говорила. Понятное дело, заплатили столько денег, а в итоге все равно на пересдачу отправились». «Саманта...» С нажимом оборвала я ее сбивчивый лепет. «Хватит юлить. Честное слово. Я не обижусь и не расстроюсь. А я бы на твоем месте и обиделась бы и расстроилась», бесхитростно призналась Саманта. Замолчала, еще ниже опустив голову. И я многозначительно кашлянула, показывая, что все равно не отстану от нее. «Ладно», выдохнула она, смирившись с неизбежным. «Я сидела и ждала тебя в столовой, а за столиком напротив расположились девицы с нашего факультета. Та самая троица, Аурелия, Меган, Дендра. Они так громко разговаривали, что я волей-неволей все слышала». Сделала паузу и тихонечко добавила. «Впрочем, не я одна. Думаю, вся столовая уши грела на их беседе. Я досадливо поморщилась, уже понимая, что услышу дальше». «Да, пожалуй, я была права в своих опасениях. Теперь я совершенно уверена, по какой причине Саманта так смутилась и не хотела мне ничего рассказывать». «Ты помнишь, что Аурелию выгнали с экзамена первой?» – продолжала тем временем Саманта. «И две другие рассказывали ей, что было после ее ухода, а потом, потом принялись обсуждать тебя. Мол, не ожидали от тебя такой пройти и хватки». Серая мышка, а каким-то образом за кратчайший срок умудрилась аудитора очаровать и... и... Теперь ее щеки полыхали ярко-алым огнем. Но Саманта все-таки собралась с духом и завершила. И к нему в постель пролезть. Очень этому удивлялись. Гадали, не опоила ли ты его каким-нибудь зельем? И Саманта опять затихла, носком изрядно поношенной туфли, принявшись расковыривать пол перед собой. Я расстроенно вздохнула и чуть дрожащей рукой потерла себе лоб. «Да, я предполагала, что все так и будет, но не думала, что это настолько неприятно и болезненно, когда ты становишься предметом всеобщего внимания. И мало того, что тебя с упоением обсуждают другие люди, так еще и приписывают поступки, которые ты не совершала. Я с тобой совершенно согласна». Поддакнула Аспида. «Адриан поступил неправильно. Но не переживай, мы с ним еще поквитаемся. Уж это я тебе обещаю». Правда, обещание змейки меня не утешило. А напротив, огорчило еще больше. «Не желаю я ни с кем квитаться. Просто хочу, чтобы меня оставили в покое. И дракон этот, так внезапно свалившийся на мою голову, и хранительница его рода». «Остается верить, что Адриан не соврал и все-таки найдет способ избавить меня от надоедливой татуировки. А то даже страшно представить, как мне это безобразие родителям объяснять придется». «Опять обзываешься!» – обиженно фыркнула Змейка. «Надеюсь, ты не поверила всему этому?» – строго спросила я у подруги, которая по-прежнему не смела глаз на меня поднять. «Нет», – ответила она. «Увы, сделала это слишком быстро и слишком громко». «Ты совсем не умеешь лгать», — укоризненно протянула я. «Прости». Саманта шмыгнула носом, позволила себе быстрый взгляд из подлобья на меня и опять потупилась. «Я... да, я поверила. Но не всему, честное слово. И только потому, что аудитор тебя назвал по имени. Значит, вы знакомы, верно? На мою беду да» хмуро подтвердила я. «И где же вы познакомились?» Саманта, чуть осмелев, опять посмотрела на меня. Жар на ее щеках потихоньку унимался, сползая некрасивыми пятнами на шею. «На зачете по некромантии у старшекурсников», — честно ответила я, когда я пыталась раздобыть пепел зомби. И коротко поведала Саманте свои вчерашние злоключения» о том, как невольно поучаствовала в зачете, чуть не став жертвой двух поднятых мертвецов с увеличенной скоростью реакции, как потом оказалась в магической клетке и как Адриан подбил меня на взлом кабинета зелья варенья. Правда, о случайно уничтоженной входной двери на ведьминском факультете предпочла умолчать. Во-первых, я сама не поняла, какую магию тогда использовала. Эдак Саманта решит, Будто я хвастаюсь способностями, а во-вторых, если об этом когда-нибудь станет известно, то неприятности у меня прибавятся с избытком. Ректор Комптон вряд ли упустит столь удачную возможность пополнить свой карман за счет бедной первокурсницы. Подожди, неожиданно оборвала меня Саманта, когда я добралась в своем рассказе до момента прихода в кабинет. С нескрываемым скепсисом осведомилась. «А где ты рецепт теневого зелья взяла? Ты же книгу у госпожи Тейс оставила перед тем, как на кладбище отправиться». Она ее забрала и сказала, что сама вернет в библиотеку. «Так листок на столе был», – пояснила я. «И ингредиенты все заранее госпожа Тейс подготовила, и я решила, что она рецепт выписала, но чтобы случайно страницу не испачкать». «Не мне тебе объяснять, как ревностно госпожа Бетрикс хельс относится к сохранности библиотечного имущества. Да заодно пятнышко на переплете она живьем сожрет любого». «То есть ты сварила зелье из того, что лежало на столе?» Зачем-то уточнила и без того очевидную вещь Саманта, выслушав мои объяснения. «Ну да», – подтвердила я, не понимая, почему ее так заинтересовал этот факт. И тебя не смутило то, что в рецепте не было ни слова о пепле зомби?» Задала новый вопрос подруга, почему-то заулыбавшись. «Смутило», — подтвердила я. «Но Адриан...» «Адриан?» — перебила она меня, задаченно нахмурившись. «Кто такой этот Адриан?» «Точнее, лорд Драйгон». Сразу же исправилась я. Саманта с иронией вскинула бровь. И я попыталась растолковать причины такой фамильярности по отношению к королевскому проверяющему. Просто я тогда еще не знала, что он лорд. Да и о том, что аудитор, лишь догадывалась, поэтому по имени называла. Саманта не выдержала и прыснула со смеху, как будто от души позабавленная моими путанными объяснениями. Спрашивается, и чего веселиться? Я ведь чистую правду говорю. «Так получилось, вот и все. Сейчас-то я к нему исключительно на «вы» обращаюсь и по титулу». В общем, лорд Драйгон сказал, что, видимо, госпожа Тейс модифицировала рецепт и убрала из него слишком опасный ингредиент. Сухо продолжила я, селись как можно быстрее замять неудобную тему. Мол, такое часто случается. Зелья постоянно изменяют. Стараются улучшить и усилить их свойства и избавить от ненужных и опасных побочных явлений. «И ты ему поверила?» Весело полюбопытствовала Саманта. «Конечно!» Я всплеснула руками, раздраженная, что она привязалась к какой-то мелочи. «Сама знаешь, как нас зелье варенье учили. Мы котелок-то лишь издали видели, а Адря опять запнулась, мысленно выругавшись. «Да что ты будешь делать?» «Почему я постоянно называю этого вредного дракона по имени? Это же совершенно недопустимо». «Еще как допустимо!» Естественно, не приминула влезть в ехидным замечанием Маспида. «Привыкай, детка! Глупо величать законного супруга на «вы» и по титулу». Саманта еще раз хихикнула. Но милостиво не стала заострять внимание на моей очередной оговорке. И я торопливо завершила. «Короче...» У лорда Драйгона явно опыта в магии побольше, чем у меня. Разве не так? Так-то оно так, послушно согласилась со мной Саманта. Правда, тогда я не понимаю, почему этот опытный аудитор, которым всю академию застращали, не понял, что перед ним рецепт не теневого зелья. Как это, не теневого? Да изумилась я. Этого не может быть. Может, может, заверила меня Саманта. «Видишь ли, пока тебя не было, госпожа Тейс решила не тратить времени зря, а как следует натренировать меня на изготовление приворотного зелья. Опасалась, что аудитор меня дополнительными вопросами завалит, на которые я не сумею ответить. В общем-то, правильно опасалась. Поэтому я под ее руководством сама сварила зелье от первого до последнего этапа. Было уже поздно, поэтому убраться госпожа Тейс поленилась, Лишь вымыла котелок, сказала, что все равно придет рано, тогда и приберется перед экзаменом. Поэтому все ингредиенты, которые лежали на столе и даже рецепт, не имели ни малейшего отношения к теневому зелью. Отчеканив это, Саманта одарила меня победоносной улыбкой, а я, я так и замерла, приоткрыв от удивления рот. Демоны, а ведь посещала меня мысль о том, что что-то не так с этим зельем. Уж больно ехидные искорки посверкивали в глазах Адриана, когда я зачитывала рецепт. Но я и подумать не могла, что мои подозрения настолько верны. «Но почему Адриан мне ничего не сказал?» Растерянно спросила я. Привычно осеклась и запоздала исправилась. «Ой, то есть лорд Драйгон?» «Габи, я уже поняла, что тебе привычнее называть его по имени», насмешливо фыркнула Саманта. Тем более мы все равно одни. Не стоит постоянно упоминать титул аудитора. «Да я так», – промямлила я. «На всякий случай, чтобы ты не подумала, что те гадкие сплетни о моих отношениях с ним – правда. Вот чем больше ты официоза употребляешь, когда о нем говоришь, тем сильнее меня терзают нехорошие подозрения», – честно призналась Саманта. Махнула рукой, заметив, что я аж подпрыгнула на месте от возмущения и с нажимом добавила. «Не хватит об этом. Но все-таки согласись, твой ненаглядный лорд Драйгон, получается, очень и очень помог тебе с зельем». «Ничего он не мой ненаглядный», огрызнулась я. «Но с зельем все-таки помог», повторила вторую часть фразы подруга. Я обиженно засопела. Признавать правоту подруги Совершенно не хотелось. Но против фактов, как говорится, не попрешь. Глупо отрицать очевидное. Невольно вспомнилось, как ожесточенно Адриан тер мой палец, когда на него попала капля зелья. Тогда я решила, что он испугался за мою жизнь. А получается, не хотел возможных проблем с влюбившейся в него первокурсницей. Получается, ректор был прав, грустно протянула я. «Я действительно провалила экзамен, так как приготовила не то, что было задано». «Не мели чушь!» Резко осадила меня Аспида. «Тебе много раз сказали, что твое задание было слишком сложным для первокурсницы. Самым логичным и справедливым было бы заменить его. И Адриан так и сделал. Согласись, что приворотное зелье ты сварила самостоятельно. С его стороны помощь была лишь чисто физическая». Все остальное ты сделала без его подсказок». Я чуть приободрилась от слов змейки, но почти сразу вновь печально понурилась. Так или иначе, но мое положение только что стало еще хуже, потому как на перездаче от меня будут ждать именно теневое зелье. Я-то думала, что во второй раз сумею приготовить его и одна. Все-таки какой-никакой опыт по зелье варенью, но уже получила. А оказывается, мне придется делать совсем другое зелье, причем смертельно опасное». «Хорошо, что пепел зомби при мне остался», – буркнула я себе под нос. «Хоть заново его добывать не придется». Полезла в карман платья, желая убедиться в этом, и вдруг похолодела от ужаса. «Мрак тебя раздери!» – выдохнула расстроенно потому как драгоценной склянки в кармане не оказалось. Естественно, не оказалось, благодушно подтвердила Аспида. Я выкинула эту гадость. Как выкинула? С искренним возмущением невольно вырвалась у меня вслух. Саманта, округлившая был рот, чтобы сказать мне что-то, тут же захлопнула его обратно и округлившимися от удивления глазами уставилась на меня. Так, выкинула. Безмятежно повторила Аспида, которая явно не видела в этом ничего дурного. «И не кричи так, вон как подругу напугала. Эдак она решит, что ты с головой не дружишь». «Габи, у тебя все в порядке?» Опасливо поинтересовалась в этот момент Саманта, подтвердив слова змейки. Я вздела указательный палец, призывая ее к молчанию, а сама продолжила мысленно общаться с хранительницей рода. «Зачем ты его выкинула?» – гневно спросила я. «Мне таких трудов стоило раздобыть этот проклятый пепел. Опять, что ли, на кладбище тащиться? Так еще не факт, что у некромантов в ближайшее время еще один зачет будет». Я осеклась. А ведь сегодня на закате им предстоит пересдача. Я это точно знаю, потому что сам Адриан так сказал. «Не вздумай!» резко переменила тон с расслабленного на приказной Аспида. «Иначе у бедняги Адриана точно сердечный приступ случится, если он тебя вновь увидит на кладбище. И уж тогда у всей Академии не останется никаких сомнений в том, что вас связывают любовные отношения. Не то чтобы я была против, но вроде как ты сильно переживаешь по этому поводу». «Конечно, переживаю», – огрызнулась я, «потому что это чистая ложь. Никаких отношений между нами нет и быть не может». «Ай-яй-яй, девочка, никогда так не говори», — укоризненно протянула Аспида. «Потому что, если хочешь насмешить богов, то поведай им о своих планах». Я зло засопела. Как я уже устала от этих постоянных нравоучений. Габи вновь озадаченно протянула Саманта, которая с изрядной долей растерянности наблюдала за мной. «Ты себя как-то странно ведешь». Я опять раздраженно махнула на нее рукой, не желая отрываться от диалога со змейкой. «И вообще, для теневого зелья пепел зомби нужен только свежий», примирительным тоном продолжала тем временем Аспида. «Так что, прежде всего, я заботилась о здоровье Адриана. Ему ведь придется проверять творение твоих рук». «Эдак отравишь своего жениха еще до вашей свадьбы?» Я возмущенно фыркнула. «Как же она мне надоела с этой навязчивой темой!» «Конечно, убить ты Адриана не убьешь», – задумчиво добавила Змейка. «Он все-таки огненный дракон, а на них яды, считай, не действуют. Но он рискует надолго застрять в каком-то одном из своих обличий. И поди угадай, в каком именно. Скорее всего...» Пару лет крылатым провести придется. Но, как ты понимаешь, лучше не проверять это на опыте. Вот ведь зануда. Ну да ладно. Главное, я услышала. Для теневого зелья нужен только самый свежий пепел. Ужасная незадача. Габи! Саманта, устав ждать от меня какой-либо реакции, не выдержала. Схватила меня за плечо и как следует потрясла. Оборвав тем самым затянувшийся мысленный диалог с хранительницей рода. Да что с тобой? спросила с тревогой. Может быть, позвать дежурного целителя? Зачем? удивилась я. Я прекрасно себя чувствую. Наведешь себя очень странно, с искренней обеспокоенностью заметила Саманта. То закричала так, что у меня аж сердце в пятки рухнуло а потом замерла с отсутствующим видом и лишь губами беззвучно шевелила. По неволе дурное заподозришь». Не дожидаясь ответа, приложила ладонь к моему лбу, проверяя, не мочает ли меня горячка. «Жара нет», – констатировала после короткой паузы. «Но все равно, наверное, все-таки стоит тебя в лазарет отвезти». «Не надо», – поторопилась я отказаться от столь сомнительного счастья. Торопливо выпалила, селись переключиться на менее опасную тему. «Саманта, честное слово, все нормально. да я тебе дорасскажу свои приключения». «А что, на сдаче экзамена все не закончилось?» От всего сердца изумилась она. «Вот именно. Самое интересное началось потом». Саманта высоко подняла брови. «Да ладно!» Выпалилась недоверием. «Куда же еще интереснее-то?» «Тогда слушай я глубоко вздохнула и продолжила историю о своих сегодняшних похождениях. О том, как после проваленной защиты курсовой познакомилась с компанией старшекурсников-некромантов и как Ноэль отвел меня в легендарное место для всех здешних студентов. Саманта в самом начале бохнулась на кровать, стоявшую позади нее. И все время моего монолога, в самые напряженные моменты повествования, то и дело подскакивало на ней, благо, что хоть больше не перебивала, Понимала, видимо, что иначе рассказывать мне придется очень долго. «Ага!» – все-таки не выдержала она и издала торжествующее восклицание, когда я дошла до внезапного появления Адриана в обиталище местной ведьмы. Я укоризненно сверкнула на нее глазами, и Саманта прижала обе ладони к рту, всеми силами пытаясь удержаться от расспросов. О беседе с Адрианом наедине, которая случилась после разборок в кабинете ректора, я предпочла умолчать. Саманте совершенно не обязательно знать о своевольной живой татуировке, обосновавшейся на моей руке. И уж тем более лучше не распространяться о том, что, по сути, сейчас я считаюсь невестой королевского аудитора. Чего, к слову, ни в восторге ни он, ни тем более я. «Да-да». «Продолжай себя в этом уверять, детка», – прозвучала насмешливая. «Мне-то лучше знать, о чем ты думаешь. Пусть ты сама пока и боишься себе в этом признаться. Про говорить нечего. Я этого мальчишку насквозь вижу». «Вот же надоеда!» – опять начала старую песню. Но неимоверным усилием воли я не стала отвлекаться на очередные переругивания с упрямой змейкой. «Все равно толка из этого не будет». Только время зря потеряю». «Вот, в общем-то, и все». Я выдохнула и облизнула пересохшие губы. Подошла к столу, налила себе из графина полную кружку воды и с небывалым наслаждением осушила ее в несколько глотков. «Обалдеть!» – потрясенно протянула Саманта. «Я ожидала, что она немедленно засыплет меня ворохом вопросов». Но подруга молчала видимо, осмысливая услышанное. «Значит, ты была в студенческом логове?» Наконец, выдохнула она, и в ее тоне я с удивлением уловила завистливые нотки. «А ты про него знаешь?» – полюбопытствовала я. «Конечно!» – Саманта всплеснула руками. «О нем, по-моему, все слышали, кроме меня!» – проворчала я. «Потому что на переменах не сидеть, уткнувшись носом в книжку, надо!» а хоть чуть-чуть интересоваться происходящим вокруг». Назидательно проговорила Саманта. Запнулась и тут же виновата добавила. «Только не подумай, что я подслушиваю постоянно». Я ехидно ухмыльнулась. Именно так я и подумала, если честно. Что скрывать очевидное? Хоть Саманта и держится от остальных студентов особняком, как и я, но почему-то всегда в курсе всех местных новостей и событий. Просто-таки удивительная особенность, даже завидно немного. «Нет, я там никогда не бывала», – затараторила подруга, заметив мою саркастическую улыбку. «Да и кто бы меня туда пригласил? Но я много слышала об этом. Говорят, там действительно здорово. Одна еда чего стоит, которая сама перед тобой появляется?» И мечтательно вздохнула. «Ты же слышала мой рассказ», – скептически напомнила я. Эту еду и свиньем то стыдно вылить. Помои, да и только». Восторженное выражение немедленно исчезло с лица подруги. Но на дне ее зрачков все еще посверкивали металлические искорки. «Про напитки и говорить нечего». И я вдруг хихикнула, вспомнив выражение лиц парней, когда они узнали, чем все это время их усердно подчивала ведьма. «Бедняги». Да они же в миг позеленели, так же, как и хам Ричард. Удивительно, что не повторили его подвиг по осквернению пола ректорского кабинета. «Да, но я не припомню, чтобы кто-нибудь из студентов в итоге получил серьезное отравление», неожиданно возразила Саманта. «Безусловно, я не говорю про дурманящие зелья, но мне на них плевать как-то, а вот еда...» И на ее губах вдруг расцвела робкая улыбка. «Не поняла», – честно призналась я после короткого замешательства. «Ты слышала, что за гадость была эта так называемая еда. Поверь, в нашей столовой кормят гораздо лучше. И ты, как сирота, в отличие от меня, имеешь полное право на бесплатное питание. И ты прекрасно знаешь, что это за питание», – с неожиданной злостью оборвала меня Саманта. «Никакого разнообразия, изо дня в день одно и то же». А ведьма, как ты сама сказала, давала каждому студенту его самое любимое блюдо. Да, не надо мне повторять, что на самом деле это было не так. Но никто из студентов не пострадал. И все были абсолютно уверены в том, что перед ними самые изысканные деликатесы. Пусть это и достигалось лишь силой чужого внушения. Саманта все это выпалила на одном дыхании. Ее щеки раскраснелись, голубые глаза... Обычно полные безмятежности и спокойствия тревожно потемнели, а губы, только что раздвинутые в теплой приветливой улыбке, нервно искривились. «Ого!» – прозвучало в голове. «Какие эмоции!» «А, впрочем, сдается, я догадываюсь о том, что так задела твою подругу». «Говоришь, сирота она? А при чем тут это?» Мой вопрос так и остался незаданным. Саманта вдруг прижала обе ладони к лицу, шумно задышала, словно пытаясь успокоиться. «Прости», – прошептала она наконец. «Глупости все это, полный бред. Ты права, тысячу раз права, но...» Замолчала, вновь прерывисто задышав, как будто селись сдержать рыдание. Я не торопила ее с пояснениями. Сердцем я понимала. Что-то в моих словах, до слез, до сильнейшей муки – задела верную подругу. «Не представляешь, как многое я бы отдала, лишь бы хоть еще один только раз попробовать творожный пудинг моей мамы». Наконец, тихонько выдохнула она. «Я знаю, это глупо, но...» Опять шумно задышала. И мне внезапно стало очень стыдно. «Мрак меня раздери». Я была уверена, что Саманта желает попасть в логово ведьмы по одной причине – влиться в студенческую компанию, а она, и я почувствовала, как внутри меня разливается жгучая и жалящая вина. Я всегда считала себя проницательной, но сейчас поняла, что совершенно не разобралась в том, что действительно волновало мою подругу. Она не хотела быть частью какого-то мифического общества или наслаждаться иллюзиями, которые создавала Эрна для других». Она просто хотела вернуть то, что навсегда потеряла. Пусть даже это было всего лишь воспоминание. Вкус, запах, ощущение, которое уже никогда не повторится в реальности. «Саманта», — начала я, но слова колючие и сухо застряли в горле. Что я могла сказать? Что я была не права? Что я не понимала ее тоски по навсегда утерянному прошлому? Это было бы слишком банально. Вместо этого я присела на кровать и обняла ее. Она сначала напряглась, но потом расслабилась, и ее плечи слегка дрогнули. «Прости», — снова прошептала она, но на этот раз ее голос звучал чуть тверже. «Я знаю, что это глупо, но иногда, иногда мне кажется, что если бы я хоть раз еще попробовала ее пудинг, то все стало бы проще» как будто бы мама стала чуть ближе ко мне, как будто бы я и запнулась, не сумев продолжить. «Это не глупо», — повторила я. «Таким образом ты хочешь вернуться в детство, и на твоем месте этого бы хотел любой». Она кивнула, не поднимая головы. Мы сидели так несколько минут, пока ее дыхание не стало ровнее. Потом... Она осторожно высвободилась из моих объятий и улыбнулась, хотя в ее глазах все еще блестели слезы. «Спасибо», — сказала она, — «иногда на меня накатывает, и я не могу сдержаться». «И не надо сдерживаться», — ответила я. «Ты же знаешь, я всегда рядом, и передо мной не надо оправдываться». Еще несколько минут мы молчали, но эта пауза была уже не выстраданной, не из тех, когда так и тянет разорвать тишину отчаянным криком. Нет, это была уютная тишина, когда каждая думает о своем. И Саманта склонила голову ко мне на плечо, а я покрепче обняла ее. «Знаешь», — вдруг сказала она, «Я, наверное, никогда не попаду в то ведьминское логово. И, честно, мне уже все равно, потому что я поняла одну вещь. Никакая магия не вернет мне семью». Но любовь родителей, она все еще со мной. Ведь этот пудинг, он был способом показать, что мама заботится обо мне. И я могу делать то же самое для других, для себя. И неожиданно добавила, и для тебя. Я посмотрела на нее и улыбнулась. «Может, приготовим что-нибудь вместе?» – предложила я. «Не пудинг, конечно, но что-то полезное и магическое, чтобы отвлечься». Сделала паузу и вкратчиво завершила. «Например, теневое зелье». Саманта рассмеялась. И этот смех звучал уже веселее и беззаботнее. «Давай, вдвоем мы точно одолеем твою курсовую, согласна?» «Еще бы!» С немалым облегчением выдохнула я. «Моя пересдача завтра. И я теперь хотя бы знаю, с какой стороны подойти к котелку». «Тогда вперед!» Саманта с преувеличенной радостью вскочила с кровати. «Идем в кабинет варенья, предложила она. «У нас весь вечер впереди». Я тоже встала. И правда, зачем время зря терять? Мне это все заранее не нравится, – тоскливо прозвучало в голове. Но я предпочла не услышать слов Змейки. В конце концов, не по моей воле она везде и всюду меня сопровождает отныне. Поэтому пусть терпит.